Светлый человек улыбнулся. «Может быть, не хватает пятнадцати тысяч?» — поинтересовался он. «Может быть, и так». Еще одна пачка купюр легла на рояль. «Не помогло», — констатировал Каспер. Улыбка человека погасла. Мужчина со слуховым аппаратом встал. С той неподвижной работой только пальцами, Каспер снял с петель крышку клавиатуры, прислонил ее к пюпитру. — Вы все равно можете оставить их себе, — сказал Светлый. Они направились к выходу. Пристроив крышку на клавишах, Каспер пошел за ними. Оказалось, что они вошли через ворота, выходящие на железную дорогу. Цепной замок был срезан кусачками и валялся в траве. На улице стояла БМВ, плоская, длинная, благородного синего цвета. Того цвета, который только что начало обретать небо. Каспер придержал дверь машины, они забрались внутрь. Человек со слуховым аппаратом не сводил с него глаз. «Что это он так уставился на меня?» — удивился Каспер. «Вы известный человек». «В этом Эрнст понимает. И хороший парень, которому никто до сих пор не причинял вреда». Дверца захлопнулась, стекло опустилось. «А покупаем мы вот что», — сказал светлый человек. Конец звонкам. В школу и в другие места тоже. Орликин может вынести бесконечный ряд унижений. Тот, у кого нет гордости, неуязвим. Орликин — это идеал, но пока что недостижимый. — Я подумываю, а не купить ли мне часть «Смерф-шоу» джонни Раймера? — сказал Каспер. — На эту премию. Тогда мне понадобится материал... Для набивки кукол, смерфов. А вы бы прекрасно подошли. Просто могли бы выходить на сцену. Обязательно дайте знать, когда окажетесь без работы. Стекло поднялось, машина тронулась. Каспер поклонился и отдал честь. Это было меньшее, что он мог сделать. Бах тоже бы так поступил. За сорок тысяч. Глава семнадцатая Когда он шел назад, ноги его дрожали. Он взялся за ручку двери, когда услышал другую машину — пикап Форд Гранда. Он вошел, выключил музыку, взял деньги, погасил свет, запер дверь. Времени добежать до вагончика не было. Он бросился в конюшню, схватил там постельные принадлежности, влез по приставной лестнице на чердак и замер. Лестницу он втащил наверх. Люк закрыл. Чердак тянулся по всей длине здания, за исключением небольшого прохода вдоль ската крыши. Он от одной наклонной стены до другой был забит рулонами прорезиненной парусины, которая вместе с остальным и деревянным каркасами могла превратиться в два шатра среднего размера. Прямо над полом в нижней части фронтона было несколько окошек. Через них он мог наблюдать за своим вагончиком. Внизу он увидел шесть человек, все в штатском, плюс Даффи, Мерк, два монаха из отдела, занимающегося иностранцами, и три техника с толстыми черными дипломатами. Один из них нес четыре стойки с фотолампами. Они постучали, хотя и знали, что дома его нет. Каспер видел и слышал, как громко протестует Даффи. На стороже было пальто, которого Каспер прежде никогда не видел, из верблюжьей шерсти пальто эксгибициониста или директора рекламного агентства. Они открыли дверь специальным приспособлением. дафи должно быть, отказался выдать им ключ. Он протиснулся в вагончик вслед за техниками, через минуту его вывели. Каспер соорудил себе из парусины постель. Завернулся в одеяло. Монахи вышли на улицу и сели на скамейку. Техники тянули провода к лампам от электрощитка. Каспер поставил будильник на своих наручных часах. Нашел телефон, листок с номером Стина, набрал его. Она сразу же взяла трубку. Вряд ли она успела поспать. Однако в голосе ее не звучало и следа усталости. Он посмотрел вниз на вагончик. Они зажгли лампы. Свет просачивался через ставни, белый, слепящий. — Хорошо бы встретиться у тебя, — сказал он. — У меня тут ремонт. — Лучше какое-нибудь нейтральное место, и чтобы там были люди. Он назвал ей адрес. — Это не какое-нибудь модное заведение? — Да нет. Что-то вроде обычного кафетерия. — Восемь, — сказала она. И повесила трубку. Каспер набрал номер, написанный на ваучере на такси. В тридцати метрах от него из вагончика вышел мёрк, приложив телефон к уху. «Расскажите мне о кайне попросил Каспер. Мерк ответил не сразу. «А что я получу за это?» — спросил он. «Кое-какую информацию о девочке». В тишине Каспер слышал, как тот прикидывает, какие карты у кого на руках. Европол провел исследование особенностей, совершенных в Европе с 2006 года преступлений. Наблюдается следующая закономерность. Международная преступность более не иерархична. Она организована в ячейке. Отдельная единица не знает других ячеек. Но где-то должны собираться нити. Кайн — это именно такое место. А теперь девочка. Она приходила ко мне три дня назад, в сопровождении двух взрослых. Говорит, что ее похитили. Они приехали и уехали в угнанной Вольво. С тех пор я ее не видел. Из окна Каспер увидел, как Мерк сделал знак одному из монахов. Каспер понимал, что сейчас они попробуют определить, откуда звонят. Он выключил телефон. Он откинулся на парусину. Было бы надежнее спрятаться в толпе людей, но на это не было сил. Ему необходимо поспать. Он закрыл глаза. Прочитал свою вечернюю молитву. Слова ее были «устами, сердцем, нашими делами, всею жизнью». Кантата Баха. Музыка Баха. Каспер предпочел ее всем остальным мюльхаузенским кантатам. По этой наклонной поверхности он соскользнул в сон. В самом начале сна сидела Клара-Мария. Так, как она сидела, когда он во второй раз увидел ее. Часть вторая. Глава первая. Это произошло однажды ночью, темной ночью души. На улице Рихсвай не было ни людей, ни машин. За закрытыми знавесками спали беззаботные родители и румяные детишки. Его публика, не подозревающая о том, что Каспер кроны Бредет вот тут по холодным улицам по своему пути страданий Виа Долороса, окоченевший и без денег на такси, впервые за десять лет проиграв в покер. Покер был игрой Каспера, и так было всегда. В покере есть глубина и сложность, как в музыке Баха, При уверенно сделанной ставке ритмичный розыгрыш в комбинации карт продолжается примерно столько же, сколько одна из маленьких оральных обработок. Бах мог бы стать блестящим игроком в покер, если бы не был так занят. Полторы с лишним тысячи произведений, многие из которых он без устали переписывал вплоть до самой смерти кастеру довелось играть покер во всех крупных столицах, но настоящий покер для него мог быть только в районе Фредериксберг в Копенгагене на улице Рихсвай. Там, где швейцар был не солдатом иностранного легиона и серийным убийцей, а бывшим боксером с кулаками размером с сахарную свеклу. И где все друг друга знали — словно в дачном кооперативе, и где царила сосредоточенность, словно на репетиции симфонического оркестра датского радио. Все, как один, склонились каждый над своим нотным листом. Но сегодня ночью он проиграл. Проиграл под конец и свой СААП. Он словно окаменел, когда отдавал ключи от машины. Ему не захотелось унижаться и просить в долг на такси. В автобусе и по пути через лес он разбирал ночную игру, но не нашел никаких ошибок, непонятно, как такое могло случиться. Когда он пересек странвайн, то увидел, что в вагончике зажжен свет. Он приближался, обходя вагончик кругом. Свет мерцал, как будто внутри что-то горело. Он уже полез было за своей трубой, когда узнал появившийся в доме звук в ми-бемоль-мажоре, Счастливый, трепещущий, самозабвенный, как первая часть, трио соната. Он оставил трубу на месте и открыл дверь. Клара Мария стояла спиной к двери. Наверное, она разжигала дрова в печи и вдруг замерла перед горящим миром пляшущих огоньков. От цветы маленьких язычков пламени мерцали на ее лице. Она не обернулась. «Ты нашел меня», — сказала она расскажи как я нарисовал окружность это было утром после их первой встречи после того как она исчезла у озера Баксверт. проспав лишь несколько часов он достал 250 метровый план циркуль стены взяв то место на берегу озера где он ее высадил за центр он нарисовал окружность радиусом в 5 километров Может быть, кто-то увез ее, но она была готова к тому, чтобы идти пешком. Он почувствовал это. Ни один нормальный ребенок не захочет пройти пять километров в два часа ночи в градусный мороз откуда-то с Баксверда. Она не была нормальным ребенком.